Несса. Я прихожу в себя в темной комнате на незнакомой кровати. Первое, что я чувствую, это пыльный запах старины. Пахнет старым деревом, сухими лепестками роз, пеплом, затхлыми шторами. Моя голова распухшая и тяжелая. Я чувствую себя такой разбитой, что хочется немедленно снова провалиться в сон. Но внутренний голос настойчиво твердит, что нужно вставать. Я сажусь, До талии стянув одеяло, и моя голова тут же начинает кружиться. Мне приходится наклониться вперед, прижав ладони к вискам, чтобы хоть немного зафиксировать себя в пространстве. Когда ко мне возвращается четкое зрение, я оглядываюсь, хлопая глазами и пытаясь разглядеть очертания комнаты. На окнах нет занавесок, и тем не менее лунный свет сюда почти не пробивается. Мне едва удается рассмотреть хоть что-то. Я сижу на кровати с балдахином в помещении, похожем на огромную спальню. Вдоль стен расставлена массивная мебель, размерами не уступающая небольшому слону, плотяной шкаф, трюмо и нечто, напоминающее издалека письменный стол. Еще в стене есть огромный проем, в котором я могла бы поместиться во весь рост. По всей видимости, камин. Он похож на пещеру. Пещеру, в которой может скрываться что угодно. Словно искры от костра в моем мозгу вспыхивают воспоминания, руль дрожащий в моих руках, солнце скользящее по мне, когда я выхожу из машины, темноволосый мужчина с сочувствием на лице и холодом в глазах. Моё сердце начинает бешено биться. Я в незнакомом доме, куда меня привез незнакомый мужчина, меня блин похитили. Осознание этого факта не шокирует меня так сильно, как шокировало бы любую другую девушку на моем месте. Я дочь мафиози. Нежность в лучах солнца на лазурных берегах. Я никогда не забываю об акулах, поджидающих меня в море. Опасность скрывается на каждом углу. Она в беседах, которые ведет мой отец в своем кабинете, когда я прохожу мимо. В тревожных складках на лицах моих родителей. Так что, думаю, я всегда знала, что со мной произойдет что-то подобное. И я никогда не чувствовала себя в полной безопасности какой бы заботой меня не окружали. И все же теория и реальность — это разные вещи. Я больше не под родительским крылом. Я в доме врага. И не знаю, кто он. Но знаю, каков он. Эти люди беспощадны, жестокие, безжалостны. Что они со мной не сделали, добром это не закончится. И поэтому мне нужно выбираться отсюда. Прямо сейчас. И я вылезаю из-под одеяла, намереваясь бежать, Как только мои ступни касаются пола, понимаю, что я босая. Кто-то снял с меня обувь и носки. Это не важно. Я могу бежать и босиком, если только пол не усеян осколками стекла. Однако стоит мне попытаться сделать шаг, как колени подгибаются, и я падаю, выставляя вперед ладони. Моя голова словно воздушные шарики, едва прикрепленные к плечам, а желудок снова и снова описывает мертвую петлю. К горлу подбирается тошнота, и я сглатываю, глаза полны слез. У меня нет времени ни на плач, ни на рвоту, мне нужно сбежать. Я ползу к двери, словно преодолевая расстояние размером с футбольное поле, сначала по старинному ковру, а затем по голому дереву. Наконец, мне удается добраться до выхода. Только тогда я понимаю, что, скорее всего, заперта. Но, к моему удивлению, ручка легко поворачивается в моей руке. Я поднимаюсь, опираясь на ручку, и жду, пока комната перестанет вертеться перед глазами. Затем делаю глубокий и медленный вдох. На этот раз мои колени выдерживают, и я могу продолжать движение на своих двоих. Я выскальзываю в длинный темный коридор. В доме тихо. Нигде не горит свет, нет никаких признаков присутствия других людей. Это место такое старое и жуткое, что кажется, будто в любой момент сквозь стену просочится привидение. Я ощущаю себя героиней ужастика в тот момент, когда она, как последняя идиотка, бродит вокруг, а зрители закрывают глаза, ожидая, что сейчас что-то случится. Быть не может, что я здесь одна. Я не такая дурочка, чтобы поверить, что кто-то затеял все это похищение только чтобы оставить меня без надзора. Возможно, меня окружают повсюду. Возможно, за мной прямо сейчас следят по камере. Я не понимаю правил этой игры и к чему она ведет. Мой похититель играет со мной, как кошка играет с едой, прежде чем съесть ее. Это не важно. Если единственный вариант оставаться в комнате, то я им не воспользуюсь. Так что я продолжаю идти по коридору, высматривая наиболее перспективные способы побега. Проходить мимо всех этих пустых дверных проемов очень волнительно. Это место огромное, явно больше дома моих родителей. Впрочем, ухаживают за ним куда хуже. Ковер в коридоре потертый и местами пузырится, так что мне приходится шаркать ногами, чтобы не споткнуться. Окна покрыты толстым слоем пыли, а картины на стенах висят в крифе, в кось. В темноте трудно разглядеть сюжеты на них но, кажется, некоторые из них мифологические. Я определенно вижу длинную картину маслом, изображающую запутанный лабиринт, в центре которого притаился Минотавр. Наконец, я подхожу к широкой изогнутой лестнице, ведущей вниз, но и этажом ниже не горит свет. Боже, как же дезориентирует бродить по этому странному месту в потьмах! Я потеряла всякое ощущение времени и пространства. Каждый звук усиливается во сто крат, и это сбивает с толку еще сильнее. Я не могу понять, кто издает скрипы и стоны, которые доносятся до меня. Человек или сам дом? Я бегу вниз по лестнице, скользя рукой по перилам. Голова проясняется с каждой минутой. Маловероятно, что сбежать удастся так просто. Но вдруг шанс есть. «Вдруг мои похитители неверно рассчитали дозировку снотворного и ждут, что я просплю до утра? Вдруг они полные профаны? Быть может, меня схватили дилетанты или просто какие-то безумцы, не продумавшие свои действия до конца? Нужно мыслить позитивно, иначе меня поглотит страх. Спустившись, я оглядываюсь в поисках выхода, но оказываюсь в лабиринте из комнат. Прежние архитекторы не сильно заботились об открытой планировке». Я ображу по бесчисленным библиотекам, гостинам, бильярдным и, бог весть, еще каким залам. Несколько раз я натыкаюсь на журнальный столик или спинку дивана и чуть не опрокидываю торшер, чудом ухватив его за ножку, прежде чем тот успевает упасть. С каждой минутой мое напряжение нарастает. Что, черт возьми, это за место и почему я здесь? Наконец, я замечаю тот же холодный бледный свет с улицы, который видела в своем окне. Я бросаюсь в том направлении через стеклянную оранжерею, набитую тропическими растениями. Густая листва свисает с потолка. Горшки стоят так плотно, что мне приходится продираться сквозь листья, словно я уже снаружи. Мне почти удается пробраться к задней двери, как я слышу голос. Проснулась, наконец. Я замираю на полпути. Передо мной виднеется стеклянная дверь. Возможно, если я побегу, то смогу добраться до нее раньше, чем меня схватят. Однако я в задней части дома. Даже если дверь не заперта, я всего лишь окажусь во внутреннем дворе. Так что мне остается лишь медленно повернуться лицом к своему похитителю. Я так ошеломлена и напугана, что почти ожидаю увидеть клыки и когти настоящего монстра. Вместо этого я вижу мужчину, сидящего на скамье, Он худой, бледный, одетый в повседневный наряд. Его зачёсанные назад волосы такие светлые, что кажутся почти белыми. Освещение ещё больше подчёркивает его резкие черты лица. Высокие скулы, острые, как бритва, подбородок, тёмные тени под глазами. Под чёрной футболкой я вижу продолжение татуировок, рукавов, которые поднимаются от запястья обеих рук к его шее. Его сверкающие глаза похожи на два осколка разбитого стекла. Я узнаю его сразу. Это парень из ночного клуба. Тот, что не сводил с меня глаз. «Кто ты?» Требовательно спрашиваю я. «А ты как думаешь?» Отвечает он. «Не имею ни малейшего понятия». Мужчина вздыхает и встается со скамьи. Я автоматически делаю шаг назад. Он выше, чем я думала. Несмотря на худобу, у парня широкие плечи, и он двигается с хорошо знакомой мне легкостью. С легкостью человека, контролирующего свое тело. Человека, действующего быстро и без раздумий. «Я разочарован, Несса», — говорит он низким и чистым голосом, очень отчетливо произнося слова. «Мне слышится акцент, происхождение которого я не могу понять. Я знал, что тебя оберегают, но не думал, что ты так глупа. Эти оскорбления ранят меня, словно удары хлыста». Возможно, дело в выражении его лица и в том, как презрительно кривятся его губы. А может, дело в том, что страх уже довел меня до предела. Я редко показываю характер. Вообще-то, я скорее тряпка. Но теперь мой мозг решает, что настало время дать отпор. Ровно в тот момент, когда за это могут убить. «Прости», — зло отвечаю я. «Я не соответствую твоим ожиданиям как заложница?» Прошу, просвети меня, насколько проницательным нужно быть, когда кто-то накачивает тебя снотворным и оставляет посреди какого-то жуткого особняка с привидениями. Стоит словам слететь с языка, как мне немедленно хочется взять их назад. Потому что мужчина делает еще один шаг по направлению ко мне. Его глаза жестокие и холодные, плечи напряглись от гнева. Что ж, приглушенно шипит он, по меньшей мере не стоит злить своего похитителя. Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги. Я делаю еще один шаг назад, пока не прижимаюсь спиной к холодному стеклу двери. Моя рука пытается нащупать ручку. «Да ладно тебе, Несса!» — говорит блондин, сверля меня глазами и подходя ближе. «Не можешь же ты быть настолько не в курсе дел своей семьи!» «Этот парень знает мое имя. Он послал мужчину с темными волосами, чтобы меня похитить, а значит, тот работает на него как солдат». В иерархии преступных организаций младший член семьи, исполняющий приказы. И этот легкий акцент в его речи, едва уловимый и необычный, я не могу его узнать. Ни французский, ни немецкий. Возможно, восточноевропейский. Его внешность. Высокие скулы, светлая кожа и волосы. Русский? Нет. Четыре месяца назад моя семья противостояла польскому гангстеру, кому-то по имени Мясник. «Никто, разумеется, не посвящал меня в разборке». Аида потом как-то вскользь упомянула об этом. Ее старший брат убил бандита. И на этом история закончилась. Или мне так казалось? «Ты работаешь на мясника», — говорю я, но это больше похоже на писк. «Теперь мужчина возвышается прямо надо мной, и я практически ощущаю жар, исходящий от его тела. Волны отвращения изливаются из него» когда он смотрит на меня сверху вниз своими яростными глазами. Этот человек ненавидит меня. Ненавидит так, как никто и никогда в моей жизни. Кажется, он бы с радостью содрал плоть с моих костей своими ногтями. «Его звали Тимон Заяц», — чеканит блондин, отрезая каждое слово. «Он был моим отцом, и вы убили его». Он имеет в виду, что моя семья убила его. Но в нашем мире грехи семьи ложатся на плечи всех, в чьих венах течет кровь преступников. Наконец мне удается нащупать дверную ручку. Я пытаюсь повернуть ее за спиной, но кусок твердого металла остается неподвижным. Я заперта с этим чудовищем.